Глава «Ведьмовской амулет успешно нейтрализовал яд, но я все равно старательно изображал недвижимое имущество на каменных плитах. Будем считать это внезапной импровизацией. Убивать меня не хотят, и это их проблема». «Хорошая работа», — сказал кому-то Клаус. Он медленно, крадучись, подошел ко мне. Ногой откинул пистолет в сторону — отчего тот беспомощно звякнул. Звук будто приободрил негодяя. Но и зря. Если бы я хотел, то справился бы и без оружия. Дворецкий с нехорошей улыбкой присел рядом со мною. Глядя мне в глаза, Бреннер все же расстегнул воротник, подцепил цепочку и показал мне черный амулет. «Вы это хотели увидеть, господин?» «Верно?» Ответа он не ждал, понимал, что всаженный в меня яд не позволяет шевелить языком. Но мне удалось изобразить невероятное удивление во взоре. Клаус заметил это и удовлетворенно хмыкнул. Яд и смерть уравнивают всех. Простых и одаренных. Химия, Илья Александрович, она надежнее ваших волшебных штучек-дрючек. В поле зрения появилась улыбающаяся экономка. В ее толстых руках была духовая трубка, явно откуда-то с африканских земель, Игла, пущенная из столь экзотического оружия, все еще торчала из моей шеи. «Он не съел суп», — сказала она. «Почему он не съел мой суп? Я хотела, чтобы он съел его». В голосе экономки царили скандальные нотки. «Я сразу говорил, что нужно другое решение, Софочка. Но что уж поминать-то. Ступай наверх и найди Веронику, молю тебя», — приказал ей Бреннер, затем полез в карман костюма, достал телефон. Приложил его к уху. Холодный взгляд не отрывался от моего лица. Теперь это был не мой верный слуга, а чей-то чужой. «Коленька», — мягко сказал он в трубку, — «зайди в главное здание. Надо подготовить господина Артемьева». В голове как-то все резко стало на свои места. «Вольтке. Усадьба с людьми Феоклистова. Его непомерное богатство. Пока тайная канцелярия проводит тайные миссии по защите свидетелей в поисках таинственного бека, Их свидетель лежит на полу, окруженный местной прислугой. И эта самая прислуга, надо же, вся поголовно служит Беку. Или можно уже говорить прямо? Феоклистову. Версия складывалась успешно. Но вот только зачем он такой щедрый дар мне преподнес-то? Ой, как мне стало интересно. Сверху вдруг донесся крик злости. Вопила женщина, и это означало только одно. Экономка обнаружила тело Вероники. Клаус Бреннер лишь хмыкнул. Ушел в свою коморку и вернулся оттуда с помповым дробовиком. Флегматично загнал несколько патронов. Крик экономки приближался. Он убил мою деточку! Эта сволочь убила мою деточку! Убила! Орала женщина. Тварь! Мерзкая, грязная скотина! Дворецкий невозмутимо зарядил дробовик. Разъяренная экономка спускалась по лестнице. Клаус, слышишь, он убил ее! Убил! «Значит, она себя выдала. Заткнись!» Лицо Клауса исказило ярость. На миг, будто бы изнутри, проступил скрывающийся демон и вновь спрятался. «Софочка, это сейчас не важно. Господин хочет видеть юношу целым и невредимым». «Я надеюсь, с тебя снимут кожу, мразь!» Взвизгнула госпожа Ковальски. Экономка встала так, чтобы видеть мои глаза. «Надеюсь, что ее снимут медленно! Хочу, чтобы ты страдал, мразь!» А я ведь еще за нее заступался. «А-та-та!» «Я сказал...» «Заткнись!» — изменился голосом Клаус. Женщина поджала губы, буравя меня ненавидящим взглядом. «Что я тебе сделал такое, а?» Хлопнула дверь. В холле послышались бодрые шаги. «Клаус Игнатьевич, вызвали?» Подтянутый и улыбающийся Николай посмотрел на меня, как на что-то само собой разумеющееся. Ну, валяется хозяин дома, значит, так надо. Подготовь лодку, Коленька. После полуночи отправим нашего господина на нужную встречу. — А его соска? — бодро поинтересовался водитель. — Кузьма разберется, когда она вернется. Сконцентрируйся на этой задаче. — Он надежно выключен? — Да, я держит двое суток. На машине вывести не сможем, тут все в постах тайной канцелярии. Постоянно проверяют ироды. Пойдем по воде. — У них там катер, — засомневался Николай. — Даже два. Я сказал, пойдем по воде. Готовь лодку. — Он точно выключен? Он зыркает как? Водитель нахмурился. Клаус с тяжелым вздохом подошел и ударил меня ногой в лицо. Я даже не вскрикнул и с огромным трудом придержал рефлексы. Получил обидный и болезненный тычок, в носу защекотало и вскоре на пол закапала кровь. Но гнида, это я тебе припомню. «Еще вопросы?» — устало поинтересовался Бреннер у водителя. «Похож он на одаренного в гневе?» «Ты бы видел меня изнутри, ублюдок», — флегматично подумал я. «Все четко, Клаус Игнатьевич, все четенько», — молодцевато отрапортовал Николай. «Но...» Неожиданно случившаяся импровизация пока работала. Теперь надо расслабиться и вытерпеть остальные возможные измывательства, но при этом быть готовым, что меня могут попытаться грохнуть в любой момент. И этот момент не хотелось бы пропустить. Не в моих это интересах, знаете ли. Пока я лежал, то слушал разговоры прислуги, пытаясь отыскать в них хоть какие-то зацепки. Вот только о внешних делах они не говорили — целиком посвятив себя подготовке к моей транспортировке. Меня оттащили в подсобку рядом с постом дворецкого, связали веревками для надежности, а затем размеренный день моих слуг продолжился, будто бы ничего и не случилось по поместье на холме. Поразмыслить о сложившейся ситуации времени хватило, конечно. Очень лихо получилось мне угодить прямо в пасть ожидающего льва. Любое другое место было бы безопаснее, чем сердце этого серпентария потому что противник точно знал о моих правах на усадьбу и должен был подумать о засаде в первую очередь, и еще до того, как я сюда приеду. Это было очевидно, но я слишком понадеялся на тайную канцелярию. Да, надо было сразу обратить внимание на Феоклистова. Подозрительный же дядьк, пусть и было не до него, но это мой просчет. Если он и правда бег, конечно. Да-да, лежа в коморке и размышляя... Я даже засомневался в том, что представитель знатного рода может быть теневым королем. Потому что если есть человек, способный взращивать лояльность, то привести моих слуг-бедолаг вид покорно-послушный – дело не такое уж и большое. Я бы справился за неделю активного секса. Хотя забрал бы только покойную Веронику, разумеется. На остальных потренировался бы и, может, что-то путное бы вышло. Однако это уже фантазия. Не надо отвлекаться. Версия, что слуг обработали, мне нравилась. Взять и перепрошить людей жертвы. Весьма изящная идея. Пусть своего хозяина своими же руками сдают. Иронично ведь, да? Есть в таком решении какая-то черная поэзия. Честное слово. Сильнее прочего меня беспокоила ситуация с Лизой. Мне неизвестны инструкции Бека на ее счет, а постоять за себя в серьезной ситуации она пока не умела. Все-таки опыта у недавно обращенной девушки было немного, и кинетический доспех она вряд ли сделала. Поэтому Кузьма на проходной мог просто расстрелять машину с моей подружкой и все. Этого допускать нельзя. Так что я позвал к себе княгиню, раз уж научился это делать через каналы. Призрак появилась в подсобке почти сразу же, и на лице напарницы воцарилось такое недоумение, которого я никогда прежде у нее и не видел. Она вопросительно качнула головой, ожидая моих слов, но так бездарно разрушить свою легенду о парализованном и беспомощном господине я не мог. Ментальной связи у нас нет, говорить нельзя. Оставался только один вариант. Я через канал дал ей понять, что нужно сделать. Призрак подчинилась приказу, кожа покрылась мурашками от контакта наших сущностей. Кости заломила, но я терпеливо стиснул челюсти. Мало того, я специально держал этот холод, погружался в него, позволял ему заполнить весь мой мир и стать им. Мысленно цеплялся, встылое облако силовыми линиями, пронизывая его насквозь, пропитывая пространство. Пока не услышал женское «Иль, я чувствую тебя, Иль». Голос княгини отличался от того, к которому я привык за столетие, но привычное обращение нежно согрело сердце. Она всегда меня звала либо господин, либо Иль. И сейчас слышать Иль было приятнее. «Я слышу тебя, Иль!» — ахнула невидимая княгиня. Я не шевелил губами, не издавал ни звука, но призрак радостно воскликнула. «Я поняла, Иль! Я остановлю ее! Все передам! Ты уверен, что справишься?» Я не видел напарницы. Вокруг был обжигающий холод. Холод нашего единения, в котором явно прослеживалось нежелание княгине оставлять меня связанным в этом чулане. Пришлось надавить. «Хорошо, Иль», — покорилась она. Меня вернула в теплый уютный чулан. Теперь можно было устроиться поудобнее и ждать. Они пришли тогда, когда мне уже сильно надоело, и я стал подозревать, что слуги передумали. Николай притащил инвалидное кресло, и они вместе с Клаусом запихали меня в него, а затем водитель выкатил меня на улицу. Стемнело. На небе сверкали звезды, где-то одиноко кричала ночная птица. «Прошу вас, господин», — бодро сказал Николай и покатил меня по дорожке в сторону берега. На том самом причале, где я еще утром пытался ловить рыбу, стояла лодка. Зеркало озера нарушали всплески вышедших на пропитание подводных жителей. Николай, Клаус и Кузьма втроем перетащили меня в лодку, бросили сверху вонючую сеть, затем закидали спасательными жилетами. «Точку помнишь?» — уточнил Бреннер. Николай бодро кивнул, забрался в лодку, сел на лавочку и плюнул на ладони, прежде чем взяться за весла. Разодет он был, как прожженный рыбак, видавшая виды штормовка с накинутым брезентовым капюшоном, болотные сапоги. В целом, логично, ночью на озеро люди в деловых костюмах не выходят. «И сомненно, Клаус Игнатьевич! Давай, смотри у меня, из-под земли достану!» Я не шевелился. Хотя внутри все клокотало от негодования. Как же меня угораздило оказаться в такой вот ситуации. Проклятие. Я помню, как вышел один против пятерых немецких гранд-мастеров, когда добрался до резиденции канцлера. Лицом к лицу. То был знатный бой, красочный, шумный. Никто в нем не лежал под пропахшими рыбой сетями. Героические были дворяне. Я с уважением вытянул их эссенции тогда. А вот их политического лидера сожрал на проходе. Мелкий человек был и неумный. Впрочем, чего там за прошлое цепляться? Впереди славное будущее, и скоро, совсем скоро, я смогу заняться своими делами. Николай что-то напевал под нос, могучими грибками уводя лодку в озеро. Улыбчивый парень то и дело поглядывал в мою сторону, словно пытаясь разглядеть под наваленным скарбом, и каждый раз с облегчением возвращался к обозреванию окрестностей. А вот я его хорошо видел. Где-то минут через пятнадцать гребли во тьме загорелся прожектор. Свет ослепил Николай, и тот поднял растопыренную ладонь, щурясь. К нам тихонько подошел катер на электромоторе. «Доброй ночи!» – подобострастно улыбнулся Николай. «А вот за рыбкой, значится!» Молчаливые хозяева катера несколько секунд изучали лицо моего водителя, затем свет фонарей скользнул по моему убежищу. Ни слова не было произнесено, но катер отошел прочь уже через минуту. «Ублюдки!» — поделился Николай со мной равнодушно. «Хозяева жизни!» Хорошо, что никакой реакции от меня не ожидалось. Дальше человек Бека греб молча. Бесконечно долго. Я даже задремал, несмотря на неудобное положение, но когда дно лодки заскребло по камням, то моментально собрался. С меня скинули спасательные жилеты, стащили сеть. В лицо посветили фонарем, и я зажмурился. «А он чего?» «В сознании, что ли?» – спросил кто-то. «Да там какой-то африканский яд от Ковальски», – сказал на заднем плане Николай. «В сознании, но не шевелится. Как и просили. Вытаскиваем!» Меня подхватили за руки, и тут я дал по контурам обоим. Выхватил из кабуры одного из падающих в воду бойцов оружия, разрядил в Николай и навел ствол на последнего из участников моей передачи. Человек в натянутой маске Балаклави поспешно поднял руки над головой. «Парень, ты того! Не балуй!» Сдавленно произнес он. «Не балуй, ладно? Положи пушку и давай поговорим». «Конечно поговорим», — сказал я. «Если дергаться не будешь». «Парень, я не дергаюсь, все отлично. Все хорошо, парень. Давай не пороть горячку». Один из вырубленных мной боевиков застонал. «Живой? После воздействия на контур? Отлично ведь». «Куда едем, парень?» — передразнил я командира в маске. «Адрес какой, парень?» «Сейчас скажу, парень. Погоди, погоди. Не балуй. Главное...» «Он тут у меня, тут вот, только не балуй. В кармане, да, подожди!» Балаклава старательно изображал, как он достает что-то, но вместо этого выхватил из-за пазухи пистолет. Я прострелил ему руку, затем дал по пуле в колени. Подошел к воющему от боли бандиту, склонился и надорвал ему водолазку. Так и есть. На груди амулет Штольца. «Вы охренели, конечно, братцы-кролики. Но теперь мы люди-ученые, время тратить не будем». Выпрямившись, я пустил балаклави пулю в голову и вернулся к стонущему человеку. Тут еще были шансы, раз его сразу не вырубило прикосновение к контуру. После короткой перестрелки на сонном ночном берегу снова воцарилась тишина. Лишь чуть дальше от каменистого пляжа стояла с включенными фарами пустая машина. Я присел над вырубленным, но еще живым человеком. Взял его за мокрую от озерной воды ногу. «Так, работаем». «Хозяин», — сказал бандит через минут пятнадцать. Он стоял на коленях, заглядывая мне в лицо. «Хозяин, что я могу для тебя сделать?» «Как звать?» «Глеб я. Глеб Фараонов. Я не с ними, хозяин. На подмену. а Вот этот сказал, что посмотрит на меня и потом даст рекомендации, но я не с ними». Этот был той самой балаклавой. «Адрес. Куда вы меня собирались вести? спросил я. «У старшего был». Я не знаю, на телефоне. Надо посмотреть на телефоне. На смартфоне мертвеца нашелся адрес, куда меня должны были доставить. Домик в лесу, километрах в тридцати отсюда. Вряд ли это конечная точка моего путешествия, но рисковать дальше в виде покорной жертвы не стоит. Хорош уже. Если в пункте назначения меня дожидается несколько толковых одаренных и пачка вооруженных просташей, то представать перед их очами нужные засады. Тем более, что я зацепился за ниточку, и теперь ее надо мотать но мотать разумно. «В машину!» — приказал я Глебу. Тот торопливо закивал и бегом бросился к тачке. Я же вызвал из кармана пожирателя и несколько минут ждал, пока он не уничтожит все тела. Заодно вызвал княгиню. Убедился, что с Лизой все в порядке и дал боевому призраку новую задачу. Напарница вернулась, когда я уже поднимался к ожидающему меня автомобилю. Меня снова окутал холод разведки. Никогда к нему не привыкну. Домик в лесу оказался не так прост. Он прятался в еловой чаще, подальше от любопытных глаз. А для надежности такого вот конфиденциального бытия еще и целый кусок леса был обнесен трехметровым глухим забором. Со столбов на лесную дорогу безразлично смотрели видеокамеры, чуждые для таких мест. Если здесь кто-то и оказывался, то скорее егерь, да заблудившийся дикий турист с палаткой. И вот как раз их встречала такая вот система охраны. Массивные ворота на территорию открывались только в одном месте. А за ними, каждого въезжающего сначала встречал настоящий бетонный дот. Да, это вам не охрана с бейджиками. Все прямо серьезно. Но только серьезность это была против просташей, а не одаренных. Заборы магию не держат, знаете ли. Из охраны я насчитал десятка два обычных бойцов, распределенных по территории вокруг дома и внутри его. У ворот торчало еще двое одаренных, явно кровомантов. Еще один кровоман стоял на страже главного входа в дом, и ещё двое спали на втором этаже. Сам Феоклистов, несмотря на поздний час, сидел за богато сервированным столом и с удовольствием кушал жареного рябчика. По центру стола стояла огромная фруктовая тарелка, в которой я даже ананас разглядел. Вот это он буржуй, конечно. Нормально барон к допросу готовится. Кроме Феоклистова, в комнате был еще один человек – «Пожилой потасканный. Полагаю, артефактор Штольц собственной персоной». Он скромно сидел почти в самом углу в тени и осторожно отчипывал мякоть от большого куска хлеба. Лицо его скрывал накинутый капюшон. Морщинистые пальцы по змеиному быстро закидывали в темный провал капюшона смятые хлебные шарики. Посреди такого пиршества странный выбор. Но, может быть, хозяин не позволял ему ничего большего». «Никаких тайных разговоров, ожидающие меня господа, не вели. В обеденной комнате из звуков раздавалось лишь чавканье барона но «Ну, ничего-ничего, господин Феоклистов. Кушайте покамест, не обляпайтесь. Вот только как брать штурмом такую вот лесную цитадель?» Я залез в машину на водительское сиденье, Отметил точку на карте. «Ладно, поехали».